Глава 47. Загробный. Или разборки зомбоводов. Первым делом я приказал Борису отступить как можно дальше. В бою от него не так много пользы, к тому же я опасался, что Загробный сможет его контролировать. Меня сразу же атаковали, не дав и возможности поговорить. Пришлось защищаться, но все свои возможности я показывать не стал. Убил первого зараженного тремя быстрыми ударами когтей. При этом я чувствовал, что загробный внимательно и с большим интересом наблюдает за мной. Следующие противники напали уже вдвоем. И пока я бил одного из них, второй просто повис у меня на спине. Он не кусался, не царапался, а просто держал меня. Обычные зараженные так не сражаются. Очевидно, что каждый из них под полным контролем этого парня. Мне очень хотелось расправиться с ними как можно быстрее, но я сдерживался. За время, пока я убил второго зараженного, последние двое уже подбежали ко мне и схватили меня за руки. Но урон не наносили. Меня просто держали втроем. Очень крепко. Я бы мог вырваться, но не стал этого делать. Загробный был уже рядом, и я хотел с ним поговорить. А вот он, похоже, не очень был настроен на общение. Подойдя ко мне, он выпустил свои когти. «Слушай, давай, пап...» — начал я, но тот замахнулся для удара, и я приложил все свои силы, чтобы прикрыться одним из зараженных, державших мою руку. Загробный ударил ему в спину, но от одного удара тот не умер. Однако отпустил мою руку. В этот момент парень снова замахнулся для удара, Я подставил второго зараженного, державшего мою вторую руку, но загробный толкнул его в сторону. Меня повело следом, и я почувствовал три раны у себя в боку. Кроме того, появился дебаф отравления, убавляющий у меня немного здоровья каждую секунду. Ударом свободной руки я убил зараженного, попав в голову, а затем бросил последнего через себя. Почувствовал еще три когти попавших мне в спину. От этих ударов не защищала даже моя курточка. К тому же мой АЗК был пробит уже в шести местах, и помимо урона от яда, я получал урон от тумана, хоть и совсем небольшой. «Я хотел поговорить!» — выкрикнул я, отводя очередной удар загробного. «Сейчас поговорим!» — буркнул он, продолжая атаковать. За это время поднялся последний зараженный, которого я бросил через себя, и побежал ко мне. Я сделал щит из одной своей руки и клинок из второй. Глаза загробного блеснули любопытством. Однако тот продолжал свои атаки. Я принял один удар на щит, а клинком проткнул бежавшего на меня мертвеца. Ему хватило одного удара. Но яд и туман продолжал наносить мне урон. Я потерял уже треть своего здоровья и начал злиться. Оставшись загробным один на один, я перешел в наступление активировал режим ярости и стал бить его клинком. Но тот был достаточно ловким и либо уворачивался от моих ударов, либо отводил их в сторону. Тогда я сделал новый для себя трюк. Моя рука, предплечье, которое было в виде клинка, отделилась от тела и полетела в загробного, как копье. При этом оно держалось на трех щупальцах. Благо то, что мне отрубили в последнем бою, уже начало отрастать. Я даже мог его использовать. Правда, дистанция с 15 метров уменьшилась до 3. Клинок проткнул загробному живот, и это его удивило еще сильнее. Но он легко справился с шоком и попытался ранить мои щупальца. Я быстро вернул клинок обратно и с рывком вперед толкнул противника щитом. Тот немного растерялся, затем выстрелил в меня одним когтем. Я не успел прикрыться, хотя я ожидал такой атаки, но не в этот момент, когда он потерял устойчивость. У меня уже оставалось 200 хитпоинтов, а загробный выглядел живчиком. Тогда я блинканулся ему за спину и рубанул клинком. От мощного удара мой соперник завалился на землю, а из его спины текла кровь. Похоже, он тоже достаточно истощен. Я продолжил атаковать, но тот перекатился в сторону и снова выстрелил в меня сразу двумя когтями. На этот раз я успел прикрыться щитом. Тогда загробный достал арбалет и блинканулся мне за спину, на расстоянии метров в десять. Я быстро развернулся и прикрылся щитом. В него тут же угодил арбалетный болт. Я блинканулся к врагу и рубанул клинком. Попал ему в плечо, но тот схватил меня за оружие и выстрелил еще раз в упор. У меня осталось не больше сотни хитпоинтов. Благо, его яд уже не действовал, и я лишь получал урон от тумана. Загробный тоже истекал кровью, и у него оставалось лишь три когтя. Тут-то он и призвал свою животинку. Огромная собака выбежала из тумана и стала между нами, но не нападала. Загробный, наконец, соизволил поговорить. «Ты кто такой? Зачем преследовал меня?» «Я хочу вернуть Дока, да и просто поговорить с тобой хотел. Откуда ты меня знаешь? У нас есть общие знакомые». «Анна рассказывала тебе. У меня похожий с тобой класс, я хотел познакомиться, она была против. Но тогда ты похитил Шварца». После этих слов огромная псина отошла в сторону, а Загробный убрал свой арбалет. Я же достал скотч и начал заклеивать дыры в костюме. «Я его не похищал», — ответил Загробный. «Ага, я видел его связанным». «Что? Когда?» «Когда вы на особняк напали». «А, ты об этом». Его взял под контроль ментальный маг. Я связал его для его же безопасности. Это уже больше похоже на правду. Тот маг и меня вырубил, когда я подошел к дому. Допустим. Но почему он до сих пор не вернулся? Я не знал, что его кто-то ждет. Моего друга ранили. Шварц помог в создании противоядия. Почему ты тогда напал на меня? Ты меня преследовал, развел он руками. Что мне было еще делать? Я думал, ты из людей демона. «Я сам по себе. Артем!» – протянул я ему руку, когда закончил чинить костюм. «Да мне пофиг!» – грубо ответил загробный. «Иди-ка ты отсюда и больше не ходи за мной!» и «Я не уйду без дока!» «Жить надоело! Псинка сожрет тебя, если я прикажу!» – кивнул он на собаку, стоявшую за его спиной. «А у меня еще есть пара козырей!» «А ты смелый, да? Верну этого его дока, как только он закончит противоядие!» И я должен тебе поверить? Да мне насрать. Мы некоторое время смотрели друг другу в глаза. Никто не отводил взгляд. Напряжение нарастало. Дай хотя бы поговорить с ним. Нарушил я тишину. Загробный еще несколько секунд смотрел на меня. Затем его взгляд стал каким-то пустым. Думаю, что он открыл свой интерфейс. Еще через некоторое время он заговорил. Ему вернули рацию. Я достал свою и связался со Шварцем. В этот раз он ответил на вызов. «Док, с тобой все в порядке?» – спросил я. «Да, да, Артем. У меня тут срочные дела». «Тебя удерживают силой? Мне стоит вмешаться?» «Нет-нет, все хорошо. Я почти закончил, скоро вернусь». «Мне подождать?» – спросил я. «Мы доставим его, куда он скажет», – ответил вместо него загробный. «Да, да, Артем, не беспокойся», – сказал Шварц. «Хорошо. Только не показываем наше убежище». «Конечно». На этом сеанс связи завершился. Я еще напоследок взглянул на Загробного, а затем развернулся и отправился домой. Я ожидал, что тут хотя бы извиниться, но Загробный оказался тем еще говнюком. И достаточно сильным. В бою один на один я бы его одолел, но эти его прихвостни все испортили». Нужно было еще своих амазонок привести Не возьмет же он их всех под свой контроль. Не думаю, что у него настолько крутые способности контроля. Что ж, знакомство не задалось. Но Анна меня об этом предупреждала. Теперь я понял, почему. Но мы хотя бы разошлись мирно, если можно так сказать. Когда я скрылся за ближайшим зданием, как раз там, где скрывался Борис, достал свой самокат и поехал домой. Злой на самого себя... «За свою слабость. Нужно больше фармить. Хочу стать сильнее, намного сильнее. А еще хочу убивать. И даже знаю, на ком сорвусь. Циклоп меня уже порядком достал. Но теперь я знаю, где его лагерь. Нужно осмотреть его и устроить засаду на рейдеров. А когда их станет меньше, перебить всех остальных. Но сначала отдохну и восстановлю свои щупальца». «Да и артефакт должен перезарядиться». По пути домой мне нужно было выплеснуть мою злобу, и я сорвался на одной группе зараженных. Я просто слез с самоката и начал рубить их двумя клинками. Конечно, разумнее было бы восстановить свое здоровье перед следующим боем, но группа была не так опасна, и я справился с ними, не получив урона. Зато получил три тысячи опыта. Не так много, но по крохам, по капельке я приближаюсь к новому уровню. Собрал с них лут в виде еды и патронов и уже затем вернулся на склад. Там строители вместе с гвоздем восстанавливали здания от полученных повреждений. Похоже, парень неплохо поладил с моими работягами, хоть и не говорил на их языке. — Тупой зомбак, да держи ты ровнее! — орал на помощника Михалыча гвоздь. «Тупой человека! Я бы сожрать тебя, если б хозяин разрешил!» Ворчал зараженный на своем языке. Может, оно и к лучшему, что они не понимают друг друга. Увидев меня, зараженный отпустил лист металла, которым гвоздь пытался закрыть окно, и тот упал ему на ногу, причем на ту, что была сломана. «А, сука! Безмозглое создание! Больно, мля!» заорал парень. «Хозяин!» «Этот человек оглуп, не хотеть с ним работа», – пожаловался на гвоздя помощник Михалыча. Другие рабочие в это время закрашивали уже установленный лист металла. Гвоздь неплохо закрепил его в стене с помощью своего навыка. «Рад, что вы поладили так держать», – ответил я на языке мертвых. «Артем, я не могу с ними работать, у них мозг, как у пятилетних детей», – жаловался мне гвоздь. «Ну, пока все получается», — ответил я и пошел в убежище. «Амазонкам отправил ментальный приказ отправиться на охоту. Людей, которых я убил, они уже съели. Это немного усилило их, но нет предела совершенству». Ева, вопреки моим ожиданиям, не занималась ничем полезным. Она просто отдыхала, играя в «Мортал Комбат» на консоли и попивая вино. «Артем!» — протянула она, улыбаясь, когда увидела меня. «Нашел Дока». «Можно и так сказать. Он скоро должен вернуться. А ты чего это?» Я немного удивился ее поведению. «Я так устала. Вот решила немного отдохнуть. Иди ко мне», — предложила она. Я бы с радостью, но времени нет. «Фу ты душный». Я подошел немного ближе и заметил пустую бутылку вина рядом с диваном. И еще одна была уже наполовину выпита. «Не могу этот уровень пройти», — огорченно выдала она. «Еф, ребята там работают», — намекнул я ей, что она тратит время впустую. «Я знаю. Гвоздя накормила, в бункере убрала. Тебе, кстати, скрафтила новые перчатки». Она достала из рюкзака, лежавшего рядом, пару кожаных перчаток, полностью закрывающих пальцы. На них было много заклепок, а вместе где у меня появляются когти, резиновые заглушки они сделаны специально под тебя полностью закрыты от тумана но если ты начнешь менять свои руки заклепки раскроются и перчатки останутся целыми а еще они не будут рваться когда ты достаешь когти снимай я и на ней рукава переделаю девушка поднялась немного пошатнувшись и подошла ко мне медленно даже немного эротично расстегнула куртку и скинула ее с плеч после чего уставилась мне на грудь положила на нее ладонь И глубоко вздохнула ты чего еще больше удивился я ее поведению. я его загадочно наклонила голову и провела рукой по груди чуть ниже мой пресс невольно напрягся а дыхание немного участилось знаешь я давно не была ну у меня не было запинаясь, заговорила она тихим приятным голосом у меня тоже но я не совсем человек Ответил я, немного смутившись. «Блин, из каких это пор я стал таким робким? Хотя все это из-за заражения. Будь я полностью человеком, взял бы ее, не задумываясь». Девушку не остановили мои слова, и она потянулась к моей маске. Лыжную, которой я закрывал глаза, я снял еще при входе в убежище. Я выже стянула с моего рта тканевую маску, закрывающую все мои уродства. Я перехватил ее руку. «Не нужно». Окончательно решил я. «Нет нужно», — стояла она на своем. Ева рывком стянула с меня куртку, висевшую только на руках. Рваные рукава особо не помогали ей удержать, и кожанка упала на пол. Мои руки были замотаны скотчем. Мне приходилось после каждого изменения рук заматывать языка на запястьях и перематывать рваные перчатки. Тогда девушка заметила раны у меня в боку, тоже залепленную скотчем. «Ты ранен?» «Давай я...» «Я сам...» – перебил я девушку. Ее лицо под действием алкоголя и от возбуждения раскраснелось, делая ее еще привлекательней. Мне стоило больших усилий отказаться от нее. Нет, я ее хочу, но секс с полузомби... Пусть ее это и не смущает сейчас, но протрезвев, она может об этом пожалеть. Да и я себя чувствую неполноценным. А так у меня будет еще один повод стать человеком, чтобы полностью наслаждаться всеми прелестями жизни. Девушка обиделась из-за моего отказа. Она резко развернулась, взяла свой бокал и залпом опустошила его, после чего снова уткнулась в приставку. Я отправился в душ, чтобы смыть с себя пот и кровь. Вот они и минусы человечности. В последнее время я стал сильно потеть, отчасти из-за языка Отчасти из-за усталости. Когда я был зараженным на 80%, я практически не уставал. А сейчас мне и спать приходится часов по 5 в сутки. И отдыхать чаще. А ведь я еще на 40% заражен. При полной очистке мне будет еще сложнее. Хотя можно повысить силу и выносливость, это неплохо помогает. Мои раны уже начали затягиваться, но на всякий случай я обработал их перекисью водорода и наложил пластырь. Полностью здоровье восстановится только после сна. А до вечера еще далеко. Затем я сходил в ближайший дом, прихватив с собой парочку сереж, и нашел там неплохую стиральную машинку. Они доставили ее в убежище, ну а я занялся установкой. Также прихватил с собой несколько противогазов, которые только удалось найти. Они помогут, если нас снова попытаются поджечь. Почему я раньше до этого не додумался... После установки машинки закинул туда вещи и постирал. До этого со шмотками особо не заморачивался. Штаны и куртку Ева периодически стирала вручную, а носки, трусы, футболки я просто менял на новые. Чего-чего, одежда у нас была в достатке. Затем остаток вечера я тоже решил потратить на отдых. Ева, несмотря на обиду, все же починила мою куртку и переделала рукава. Они теперь, как и перчатки, раскрывались при давлении изнутри. К тому же на предплечьях были плотные манжеты, препятствующие проникновению тумана под АЗК. Кстати, на мои измененные конечности, которые, по сути, состояли только из костной ткани, туман никак не действовал. С Евой мы все же помирились. Допив вторую бутылку вина, она подобрела и сама попросила у меня прощения. «Ну а я что? Я парень не гордый». К тому же я больше ее обидел своим отказом. Мы играли в приставку, смотрели сериал. В убежище была целая гора дисков, в том числе и сериал «Ходячие мертвецы». Интересный, но как же там все наивно показано. Люди так легко убивают зомби, большинство даже без страха. Хотя у них условия куда хуже. Один укус и тысячи тайтруп. К тому же нет никаких навыков, характеристик и прочего но зато нет ядовитого тумана и штрафа к урону от несистемного оружия. Я тоже позволил себе выпить немного вина, и мне понравился его вкус. Такой терпкий и сладкий виноград. Спирта я почти не почувствовал, но разум немного притупился. Не так сильно, как в прошлый раз, и было даже приятно. Я забыл обо всех проблемах и, наконец, расслабился. Ева уснула на моем плече, мило сопя, А когда я сам уже почти отключился, вернулся док. Я ушел из комнаты отдыха, чтобы не разбудить его и расспросил его обо всем случившемся. Его и правда не то чтобы похитили, просто попросили помочь. После чего он попал под контроль менталиста, и тогда его уже связали. Я не оправдываю методов загробного, он подверг жизнь Шварца опасности. Но я бы сделал так же, если бы, к примеру, его отравили. Ночью я хорошенько отдохнул, залечил свои раны и даже полностью восстановил повреждённые щупальце. А уже утром отправился к лагерю Циклопа. Пора покончить с этим ублюдком раз и навсегда.